Глава пятая. Невероятное условие. Ерен тут же развернулся и, не спрашивая разрешения, переступил порог и закрыл за собой дверь, оставив молчаливого Кандара снаружи охранять вход. «Нам надо поговорить безотлагательно, Ваше Высочество», заявил телохранитель. «Я слишком устала». Лед-то едва дождавшись, когда фрейлины снимут с нее шубы, рухнула в кресло. На то, чтобы осмотреть помещение, уже не было сил. «Благодарю вас за меховой плащ, в Фьеррдари. Возьмите его». «Я буду счастлив, если вы оставите его себе, миледи. Плащ заговорен от воды и ветра. Он никогда не промокнет и не пропустит холод. Здесь таких не делают». «Я не могу принять такой подарок от вас». «Вы можете принять от ваших телохранителей все, что послужит защите вашей жизни и здоровья. Этикет вы этим не нарушите». «Хорошо». Летта, устав спорить, дала знак ближайшей фрейлине, чтобы та убрала дар. «О чем вы еще хотели сказать? Только излагайте быстрее, я хочу отдохнуть с дороги». «Понимаю». Младший лорд склонил голову, но упрямо поджал губы, показывая, что отступать не намерен. «Но у нас не было времени для выработки стратегии, принцесса, и, вероятно, уже не будет возможности для столь важного разговора». «В этом доме нет прослушивающих магических амулетов, которыми будет нашпигован императорский дворец до самой крыши. Их не успели поставить, и нам нужно этим воспользоваться. А чтобы вам хватило сил, выпейте бодрящий настой». Ярон снял с пояса и протянул ближайшей фрейлине Виолетты флягу. «Чистый бокал есть в спальне принцессы». Он и туда смелился заглянуть. А, «Впрочем, это же его обязанность». Странно, что ее это смущает. Надо разобраться, почему. Неужели ей начинает нравиться этот невыносимо дерзкий полуэнсей? Только этого не хватало. Нет, просто в его дерзости читалось не самомнение, а действительная забота. Горец, не обученный куртуазности королевского двора, иначе не умел, только напролом. «Какая еще стратегия? Я и слова такого не знаю». Возмутилась Летта. «Не беда. Мы успели поговорить с вашим отцом, и король Роберт передал для вас четкие инструкции. Ознакомьтесь, только читайте быстро, иначе магические чернила исчезнут, прежде чем вы успеете его дочитать до конца. Это небольшая предосторожность против дознавателей императора». Ерен вытащил из-за пазухи свиток и протянул девушке. Но она не торопилась его взять, а щеки вспыхнули смущенным румянцем. «Почему отец ничего не сказал мне? Он мог бы и устно все пояснить!» Он очень торопился. Ему пришлось бы потратить кучу времени на объяснение, а времени у него не было. Да и у нас его мало. «Читайте же, ваше высочество!» «Я...» — лето смотрела на свиток с опаской, как на изготовившуюся к броску кобру. «Я не умею». «Что?» От потрясения изменчивые глаза полукровки приобрели чистейший оттенок изумруда. «Как такое может быть?» Принцесса закусила губу и отвела взгляд, настолько ей стало неуютно под полным возмущением взглядом горца. Никогда прежде она не испытывала ни малейшего стыда по этому поводу. «Чтение портит прекрасный фиалковый цвет глаз». От книжной пыли кожа становится бледной и желтоватой, как старый пергамент. И, что самое ужасное, от чтения появляются морщины. Ни одна знатная женщина гардарунта не признается в умении читать даже под пытками. У леди есть для этого специальные слуги. Почему же ей стало стыдно? «Но я знаю, как выглядит подпись короля Роберта», — пробормотала Виолетта. «Она знала не только подпись отца, но и азбуку худобедно и даже разбирала слуги». Но говорить об этом всегда стеснялась. «Ну уж нет!» — резко сказал телохранитель. «Раскрывать свиток с последней волей короля только ради того, чтобы полюбоваться на его подпись — это безумие! Что же делать?» «Даже я не знаю всего, что тут написано. Я лишь создал чернила, — описал его величество своей рукой. Смысл известен мне только в общих чертах, но я не могу произнести вслух ни слова. Ну, как он мог?» ерен забегал по небольшой комнате, как потерявшая цыплятна сетка. «Зачем тогда он накатал это послание? Для кого, если не для вас? Он что, не знал, что вы неграмотны? Или забыл?» Летта только растерянно моргала, наблюдая за неистовством возмущенного горца. Тот, наконец, остановился, обвел взглядом фрейлин, старавшихся слиться с обивкой на креслах. «И что, никто из вас не умеет читать?» Те дружно покачали хорошенькими головками. «Тогда выйдите!» Ярен показал на дверь спальни принцессы. «Займитесь подготовкой опочивальни для ее высочества!» «Исполняйте!» Летто, перехватив недоуменный взгляд черноглазой фрейлины, самой знатной в ее окружении, твердым голосом подтвердила приказ телохранителя. Невзирая на то, что он ставил ее в щекотливое положение, незамужняя аристократка не могла оставаться с мужчиной наедине, даже с телохранителем. А что я оставалось делать? Ясно, что Горец не случайно потребовал удалить лишние уши. Когда девушки ушли, Ярен плотно закрыл за ними дверь, проверил и наружную, и совершил над ними какие-то пассы. Затем подошел к принцессе и наклонился к самому уху. «Простите за нарушение дистанции, ваше высочество, но мои слова никто не должен услышать. Вот здесь». Он снова потряс свитком. Рукой вашего отца написано, чтобы вы сделали все, чтобы ваш брак с императором Севера не состоялся. — Что? — обомлела Летта. — Не может быть! — При условии, если между вами не вспыхнет ни искры любви. Невозмутимо продолжил самый странный на свете телохранитель. — Летта не в силах сидеть и внимать вскочила. — Какая глупость! — «Отец не мог такого сказать. Он прекрасно знает... Знал, что особы королевской крови не распоряжаются своим сердцем. Роберт сам разве женился по любви на вашей тете, леди Лорос. «Да, говорят, между ними возникла симпатия, но она вспыхнула уже потом. И после ее гибели на всех следующих женщинах он женился по обязанности. А мою мать, леди Хелину, урожденную Грахар, он и вовсе ненавидел, однако родил семерых детей». Королевские браки не заключаются по любви. Не в вашем случае, принцесса. Как вы помните, король Роберт поклялся наделить вашего с императором первенца огненным благословением, то есть, по сути, передать часть огненного дара. Теперь эту клятву должен будет исполнить наследник, принц Лейрин. Ваша свадьба будет магической. Но я не маг! Воскликнула Летта. Это не важно. Император Алэр Мак. «Я, имеющий полномочия вести вас к алтарю вместо вашего отца и брата, маг». И церемония будет проведена по всем правилам магического ритуала, если она состоится, конечно. Но первый закон магического бракосочетания в мире Эалер, чье название, как вам известно, на языке айров означает «очаг», звучит так. «В очаге должна тлеть искра, чтобы возжечь огонь новой семьи и новой жизни». «Но огонь не загорится без искры любви» потому браки заключенные без искры так быстро гаснут. Почему вы уверены, что я не смогу полюбить моего жениха? Возможно, вы сумеете. Я слишком молод, чтобы разбираться в женщинах, но я точно знаю, что он не сможет полюбить вас. Почему? У императора Алера нет сердца. Так не бывает. У людей не бывает, но он не человек, он ласх, многоликий маг. Он может жить и без сердца. «Мой погибший учитель — сын единственной женщины, которую Алэр смог полюбить за свои триста лет. После ее бегства и смерти для него не существует ни любви, ни сострадания. Даже полюбив вы его всем сердцем, вам не заполнить ледяную пустоту в его груди». Он стал чудовищем, принцесса. «Поэтому его жены долго не живут. Год два, самое большее три. И как рождались дети в его браках, если требовалась искра?» Брак может быть и не магическим, но у огненной магии свои требования к носителям. Она способна сжечь неподготовленный сосуд. Ваш сын не сможет воспринять дар и умрет, а ваша недолгая жизнь превратится в ледяной ад. То есть я обречена? Зачем же папа, зная это, отдал меня такому чудовищу? Ему был необходим союз с Северной империей, чтобы спасти королевство. А условием союза Аллер выдвинул женитьбу на одной из дочерей Роберта и огненное благословение наследнику. «Ваш отец разработал план вашего спасения, но он никуда не годится». Ерен с грустью покрутил в руках злосчастный свиток. Летта молчала. Все сказанное не укладывалось у нее в голове. «Я... Мне надо подумать. Это слишком страшно, чтобы быть правдой и... Я запуталась. Разве я не должна выполнить свой долг? Ведь договор между нашими государствами заключен. — В любом договоре есть крохотные дырочки, — усмехнулся Ярен. — И если бы вы умели читать ваше высочество, я бы показал вам, как ими воспользоваться. — Так научите меня, — внезапно решилась принцесса. Я умею достаточно, чтобы прочитать свое имя именно сестер, брата и короля Роберта. Я знаю азбуку, у меня прекрасная память, и я быстро учусь. Это дело долгое. Отдыхайте, принцесса. Завтра у нас будет много работы. Магические запоры на дверях растают, как только я выйду за порог. Он повернулся, чтобы уйти, но Виолетта окликнула. «Подождите, с рыцарь!» «Я не рыцарь, ваше высочество. Я горный маг Риэн!» Мы не принимаем рыцарское посвящение от равнинного короля, но я знаю, что юноша, чье место вы заняли, был посвящен в рыцари. Растерялась Летта. Вот как? Вы имеете в виду дегеров Яретиена? Да, именно его. Его посвятил отец, и это тайна. В таком случае я был не прав. Прецедент создан. Но вы хотели меня о чем-то спросить? Да. А почему вы назвали кронпринца и генера чужим именем? Я смутился. «Я не должен был так называть его при посторонних. А вы не должны были слышать. Вы еще не вошли в семью императора. Это тайное имя». «А разве вы в семье императора, если знаете тайное имя?» Горец вздохнул. «Нет, но... Я имел честь быть учеником одного из сыновей императора. То есть вступил в духовное родство. Это долго объяснять, принцесса. Если коротко... «Я получил от кронпринца разрешение так к нему обращаться». «И что означает это имя?» «На языке древних айров — тень рам на земле. Что такое или кто такой рам, уже никто не знает». «Благодарю», — кивнула Летта и дала телохранителю знак «Удалиться». Когда Ярен вышел из гостевых покоев, его уже ждал оруженосец Игенира. Ласх стоял в пяти шагах от Кандара, опёршись локтем на прозрачные, как чистейший озёрный лёд перила лестницы и поигрывал нетающим снежком с лёгкостью жонглёра. Кандар, как заворожённый, смотрел на мелькающий в свете ледяных ламп шарик и вздрогнул, когда Ярен хлопнул его по плечу. «Осторожно, друг, игры ласхов не безобидны». «Ты точно повернутый!» — белозубо рассмеялся северянин. «Это всего лишь снежок!» «Да-да, конечно!» — кивнул полукровка. «И сверкает он, как по заказу, и мелькает размеренно, как маятник часов, и усыпляет лучше матушкиной колыбельной. Мне учитель показывал такие штуки». «Как твое имя, Многоликий?» «Льеос!» — северянин перестал улыбаться. «Как ты узнал, что я обладаю силой смены ликов? И как много наших тайн выдал тебе предатель Рагор? «Твоему господину понравится, как ты называешь его брата, Льеос». «Ты не ответил». «Я на допросе, а ты имперский дознаватель?» «Странно. Кронпринц почему-то считает тебя своим оруженосцем? Или уже разжаловал?» Льеос заскрежетал зубами и сжал кулаки. «И еще тебя слишком легко вывести из себя, Льеос». — откровенно насмехался Ярен. — Непозволительная роскошь для оруженосца-наследника. — Да кто ты такой, человечешка? А? Горец щелкнул пальцами. Губы ласха внезапно побелели, и он схватился за них не в силах произнести ни звука. Зато с пальцев ласха роем взметнулись радужные сполохи и осыпались на пол разноцветно мерцающим ковром, закружившим в спираль. Северянин выпучил глаза. Горец криво усмехнулся. «Тише, тише! Девушки отдыхают с дороги, а ты тут шуметь вздумал!» «Пойдем, Льявос, нельзя заставлять кронпринца ждать, он ведь тебя за мной отправил!» Ярен подхватил ошеломленного и деморализованного противника под локоть и потянул вниз по лестнице. «Ярен!» — окликнул его Кандар. «Спасибо!» «Не за что, дружище!» Широко улыбнулся полукровка и обратил взор на Ласха. «Прости, северянин. Ты же должен понимать, что твое воздействие на моего боевого товарища так просто не снять. Нужно было тебя обезвредить. Ничего личного. Других свидетелей твоего проигрыша не было, а мы никому не скажем». Ласх вырвал локоть из его цепких пальцев. «Ты всегда такой горец?» «Полугорец, если быть точным», — поправил Яренса с мешком. «Всегда». Разве генерал тебя не предупредил? Предупредил. Он сказал не связываться ни при каких обстоятельствах. Он наследник, не отнимешь. Потому его так не любит император или тут что-то другое? Ты действительно ждёшь, что я отвечу? Считаешь меня дураком? Нет, хотя с твоей стороны было глупо изображать невинную игру в снежки, когда ты навязывал моему другу свою волю. Тебе показалось. Конечно охотно согласился полукровка. «А ты всерьез решил сменить господина Альеус?» Северянин замер на полушаге. «С чего ты взял, что... Или, скорее, ты никогда его не менял?» Не дал ему опомниться Ерен, а сразу был представлен императором к его наследнику в качестве шпиона. «Предупреждаю, рук не распускать, у меня дипломатическая неприкосновенность». Ласх, успевший замахнуться, медленно опустил сжатую в кулак руку. «Потому ты такой наглый, горец!» «Есть немного», — доверительно сообщил полукровка. «Когда еще доведется от души погулять?» «Передай императору, что у меня есть к нему особое послание от Совета Семерых. Он поймет». «Тайно передай. Не хочу лишних вопросов от наследника. Придется врать, а я никогда не вру». «Врешь!» «Есть такой парадокс. Так и называется парадокс лжеца». «Подумай, на досуге, вру я или нет в том, что никогда не вру!» Непостижимый полукровка усмехнулся кончиками губ и остановился у невысокой гладкой двери, едва заметной в такой же гладкой стене перехода. «Нам сюда?» «Ну а это ты откуда знаешь?» Почти взмолился Льеос. В этой небольшой пикировке то и дело попадавший из одного тупика в другой. «Ты же здесь первый раз!» «Что, не получилось запутать? Ну, я и не думал!» Ласк споткнулся, оценив иронично вздёрнутую бровь гостя. «Ты хотя бы на один вопрос отвечаешь?» «Ты тоже быстро учишься. Можешь не говорить. Я уже понял, что у тебя не получилось. Скажи-ка, у кронпринца осталось слишком мало времени для разговора со мной, поэтому ты водишь меня кругами по подземным переходам. И что может нам помешать глухой ночью?» Уж не внезапный ли визит самого хозяина севера? Император уже совсем близко? Льеус суеверным ужасом взглянул на Ярена, убедив того в правильности вывода, и толкнул дверь. Его высочество ждет вас, младший лорд Эрдари, пробормотал оруженосец. Йорен вошел в небольшое и очень холодное полутемное помещение без окон и почти без мебели. Поморгал, привыкая к скудному освещению. Источником света был сам кронпринц, полулежавший на софе, вытянув ноги и закрыв глаза. С его распущенных волос, с длинных пальцев расслабленных рук и даже с кончиков пушистых, как у девушки ресниц, стекали сияющие радуги и устремлялись к круглому своду, где втягивались, как водоворот, в воронку в круглую отдушину, служившую когда-то дымоходом. Завораживающее зрелище. «Тебе уже донесли о приближении императора?» полюбопытствовал Ярен, усаживаясь в кресло у письменного стола, заваленного бумагами и ледяными шарами, с запертыми в них вращающимися галактиками снежинок. «Не совсем донесли», усмехнулся кронпринц. Я слышал твой разговор с Леосом. А, значит, ты в курсе, что он слуга двух господ. Во дворце все такие, я давно привык». И Игенир сбросил с рук последние змейки сияющих сполохов и открыл глаза. Они походили на черные бездны без единой звездной искры. «И миришься?» Наследник пожал плечами. «Лучше хорошо знакомый враг, чем неизвестная тварь, от которой не знаешь, что ожидать». Как будто ты не в курсе такой простой истины. Ерен осуждающе покачал головой. «Предпочитаю не держать врагов за спиной, тем более не доверять им свое оружие. Или ты забыл, что случилось с твоими старшими братьями?» «Не забыл. Двое погибли в бою с темными из-за нерадивости оруженосцев. Удобно, да? И никто не обвинит в покушении. Оруженосцев, полагаю, казнили. Зачем звал?» Выпить не с кем. Вранье. У тебя есть Льеос и Кайш. Пей с ними. Тем более, что Кайша ты сам вытащил из какой-то дыры, и твой отец еще не подобрал к нему ключ. Есть что-то, чего ты о нас не знаешь в яр ир -Даре. Да полно. К примеру, я не знаю, как становятся полноценными многоликими ласхами, если один из родителей иного цвета маг, а ребенок унаследовал его талант. Как твой отец пробудил в себе чистое синее пламя и стал многоликим, и сумел захватить трон, пока его братья грызлись между собой? Умеешь ты задавать смертельно опасные вопросы. Забудь! Принц встал с софы, подошел к столу и выудил из-под вороха бумаг два бокала. Наклонился, вытащил из-под столешницы пузатую бутылку с высоким горлышком и ловко выбил пробку. — Шаунская? — то ли на глазок, то ли по разлившемуся густому запаху винограда определил Ярен. — Не буду. — Да и твой отец вот-вот зайдет с ноги. А мы тут от обязанностей отлыниваем. И генер дернул плечом и плеснул вино в один бокал. — Как хочешь. — Ты ведь не просто так наступил на свою знаменитую на весь континент гордость, Ярен, и согласился стать простым телохранителем у какой-то ничтожной равнинной принцессы. «Непростым. Я выторговал себе ряд привилегий. Дипломатической неприкосновенностью вот обзавелся. Прости, но верительные грамоты я вручу императору». «Прощаю». «Посол Белогорье?» — оценивающе сощурился и генер. «Когда это вы вернули себе суверенитет?» «Не посол. Что-то вроде консультанта при посольстве Гордорунта». «А, значит, Аташе. Хороший ход». «Но я жду ответа на вопрос». «А на какой?» «Какова настоящая причина? Почему ты здесь, Ярен в ирдари И прежде чем ответить, в твоем любимом стиле ни о чем. Вспомни, что я у тебя тут единственный друг. Не за твои красивые инсейские глаза, а в памяти моем любимом младшем брате, чьим учеником ты был». Кронпринц отпил тягучее вино, пристально глядя поверх бокала. «Понял», — вздохнул Ярен. «Да, я согласился не просто так. Мне поручено найти следы леди Хелины, если она бежала в Северную Империю. У нас возникло подозрение, что император заманил ее и держит в плену. Вряд ли. Я бы знал. Такую пленницу невозможно скрыть. А еще?» «Еще? Уже без поручений, только моя инициатива. После того, как я передам императору руку его невесты и получу доказательства, что брак консумирован, я займусь поисками моего учителя». Уверен, он у Азархарта. А раз тёмная страна не сменила место дислокации и всё ещё на западном побережье, формально я буду искать вашего брата в Империи. Игенер поставил бокал на стол. Уровень жидкости в нём не убавился, заметил полукровка. Я буду тебе благодарен, если ты станешь держать меня в курсе своих поисков, сказал наследник. Это касается и Леди Хелины и моего брата. И я дам тебе все, пропуская подорожные грамоты, какие необходимы. О средствах тоже не беспокойся. Я знаю, что рагор не может вернуться к жизни, пока его мертвое тело в руках темных, и меня мучает это знание. Надеюсь, отец не задержится со свадьбой. Не знаю, не знаю. Ярэн, сцепив руки за спиной, обошел вокруг стола и остановился у скопления мерцающих шаров. Любопытная магия. «И почему считается, что ласхи не владеют магией света?» «Здесь нет магии. Использована система зеркал и знания законов преломления света», пояснил наследник, уютно расположившись на софе и закинув ногу на ногу. «Не отвлекайся». «А отец все ближе. Чувствуешь, что температура воздуха упала?» «Как бы там наши девочки не замерзли», — забеспокоился Ярен. «Не волнуйся. Я отправил к ним слуг из простых людей». Они принесут одеяло, жаровни и еду. Так какие у тебя опасения насчет свадьбы? У тебя есть еще третье задание, горец. Ты проницателен, а я не умею лгать. Усмехнулся Ерен с таким видом, словно только и ждал, чтобы его разоблачили. Да, есть. Король Роберт поставил условия для передачи огненной магии. Между супругами должна вспыхнуть искра любви большие и выразительные глаза северянина, в которых теперь вращались задумчивые звездные галактики, стали еще больше. Это невозможно. У императора давно уже лед вместо сердца, это все знают. Заявить об этом вслух даже не преступление против его чести, а простая констатация факта. Кроме того, в брачном договоре никаких условий нет. А ты перечитай» полукровка откинул со на нависшую пшеничную прядь и задумчиво потеребил мочку уха. «Не понимаю, как Роберту удалось провернуть такую махинацию? Или твой отец отлично все понял, но уверен, что сможет обмануть до огня? Уж не угрожает ли моей временной госпоже опасность?» Игенер вскочил, прошелся по комнате, сложив ладони за спиной. Ерен несколько секунд наблюдал за ним и горько вздохнул. Высрагорам очень похожи, как ни странно, не внешне, а внутренне. Учитель также бегал, когда его что-то задачивало. Наследник остановился, удивленно вскинул бровь. Хм, не замечал. Ладно, я постараюсь выяснить, что задумал отец. Меня самого напрягает, с каким упорством он добивается руки одной из дочерей Роберта, и я не вижу, как можно примирить столь противоположные магии, как огненная и ледяная. Официальная версия. Император, как родитель за народное благо, хочет вернуть тепло в южные области империи, где живут человеческие племена. Вернуть климат, который был на этих территориях, до оккупации наших земель темными. Но что на самом деле у него на уме? Это невозможно узнать. Ну хорошо, узнать нельзя. А вычислить по косвенным шагам? Если он что-то готовит, должны быть следы, любые, от физических до магических... «Я занимаюсь этим», — кивнул наследник. На его руку скользнула радужная змейка и растеклась маревом по коже. Принц помолчал, к чему-то прислушиваясь. Потом вскинул на собеседника пронзительный взгляд. Ярен, пока мы можем говорить свободно, не вызывая подозрений, расскажи мне о втором ученике моего брата». «О каком ученике?» Недоуменно моргнули инсейские глаза цвета утреннего моря. «А Лейрине? «Это имя носит наследник короля Роберта. Причем здесь мой учитель?» «Рамасха, клянусь святым Белогорьем, я не знаю никакого второго ученика Рагора. Даже если он был, мы с ним не знакомы». В глазах принца исчезли галактики, и воцарилась беспросветная ночь. Он медленно процедил, склонившись к лицу собеседника. «Я осведомлен о твоей клятве, Рагору, никогда не лгать, даже под страхом смерти. Быстро же ты забываешь свои клятвы, Инсей!» Ерен побледнел. «Я не лгу». «Значит, ты лгал Рагор, когда при мне говорил с тобой о своем втором ученике и просил тебя присмотреть за ним, как старшего в ученичестве». Полукровка сжал кулаки и весь стал походить на натянутый лук, Такое напряжение излучала его фигура. А потом он вдруг расслабился, словно снятая с лука тетива, уселся на стул, оседлав его как коня, и опустил сцепленные руки на спинку. «Я понял», — сказал он. «Только одно объяснение может быть моей амнезии. Сейчас разберемся в этой загадке Рамасха. Прошу тебя быть свидетелем». И он позвал тихим, но таким невероятным голосом, каким поднимают горы с морского дна. «Ирдан, внук Ирдана, явись!» Через несколько тягучих мгновений едва Ярен набрал воздух в грудь, чтобы повторить зов, раздался дребезжащий от страха шепот. «Я здесь, потомок. Тише прошу тебя! Ты едва не разнес мою душу на эфирные потоки!» И надо было. Ты говорил, что отняло меня лишь один миг воспоминаний. Ты лгал. Я... Так будет лучше для тебя. Я сам буду решать, что для меня лучше. Кто приказал тебе изъять у меня память о втором ученике Рагора? Молчание. Ирдан, прорычал Ярен. Я клянусь при свидетели что сделаю все, чтобы лишить тебя посмертия. Не надо! Так решил совет семьи после гибели Рагора, что при первой же возможности духи должны взять с тебя именно такую плату. У любой идеи есть автор. Чья это была идея? Высшего Вариана Зачем? Как объяснили высшее свое решение? Нам не объясняют. Попытался увильнуть дух. «Иродан, я знаю протокол и знаю силу Рагора. Мало решения семи, чтобы обойти волю моего учителя. Нужно согласие духов рода. А духи никогда не подчиняются вслепую. Итак, так, и подробнее. Не заставляй меня прибегать к магии Рена!» Невидимка жалобно вздохнул. Торрес сказал, что чем слабее будут связи Рагора и его учеников, тем легче пройдет возрождение в Ириэна. Для них куда важнее возвращение седьмого в строй, чем память двух подростков. Прости, это так звучало. Он сказал, что для начала нужно разорвать духовную связь между учениками. Изъятие памяти друг о друге — это первый шаг. Но Лаирин не может ходить тропами духов, да и не знает о твоем существовании. «Потому мы подкарауливали тебя». «Единственный способ поймать тебя — это смертельная опасность для Риана, когда не требуется его согласие на помощь духов и на переход через нашу тропу». Тарик говорил, что если потребуется, то не грех и подстроить эту самую смертельную опасность. Но я бедничал дух. «Но этого не пришлось сделать, к счастью, для нас». «Сволочь!» — Выругался полукровка. Рамасха дипломатично промолчал, но желваки на скулах принца выразительно играли. «Я принял твой ответ, Эрдан, внук эрдана Но он не полный», — заявил Ярен после задумчивой паузы. «Каким стал бы второй шаг?» «Но его же не было», — пролепетал дух. Однако Ярен привстал и положил ладонь на бесполезный в беседе с невидимкой, но очень грозный кинжал, и дух не стал испытывать терпения родового мага. «Понял, понял, не надо демонстраций». Второй шаг — исключить возможность встречи учеников, чтобы духовная связь не дала о себе знать возникновением симпатии и дружбы. «Какие же вы мерзавцы!» — скрипнул зубами Ярен. «Теперь верни мне, что взял!» «А договор! Ты обещал мне заключить со мной договор, а Ярен в Ярдаре всегда держит слово!» Кронпринц не выдержал, криво усмехнулся, с сочувствием глядя на полукровку. «Хм, как же плохо быть святее белых гор, Ярен!» «И не говори!» — кивнул Горец. «Что ж, я подтверждаю пресвидетели, кронпринца с севера, сиятельном Игенири, Алье, Дигани, таэне, наш договор, Ирдан, внук Ирдана». Ты возвращаешь мне изъятые воспоминания о моей жизни, а я назначаю тебя своим хранителем. Обязуюсь призывать в первую очередь только тебя и расплачиваюсь за помощь строго оговоренной и согласованной ценой. Дух, дрожащим от возбуждения, голосом спросил. воплощение? Ты обещал мне помочь». «Подтверждаю». Ярен не стал вдаваться в подробности, но Рамасха не упустил шанса узнать тайну. «Я не могу свидетельствовать то, о чем не знаю», — довольно сощурился принц. Пришлось полукровке признаваться, что обещал духу жениться только на такой девушке, которая сможет дать Дерену вторую жизнь. «То есть клятва обязала тебя жениться только на Риене?» — зачем то уточнил Рамасха очевидное. «Или на Белой Королеве» улыбнулся Ярен. любить так королеву, Игенир!» Северянин спрятал взгляд. «Или ту, кто может ею стать!» прошептал он. «Но белой королевой нет полтора века, и вряд ли она появится при твоей жизни, Ярен. И даже если родится, окажется слишком мала. Хм, что такое возраст для мага?» Вредный дух не нашел другого момента, чтобы вернуть ограбленному потомку изъятую память». Ерен застонал, схватившись за голову. «Чтоб тебя предупреждать надо!» «Нет времени, потомок! Император здесь!» Несчастный горец, придавленный возвращенными воспоминаниями, только хватал воздух ртом, как рыба, вытащенная на берег. А когда он отдышался, на его искаженное яростью лицо было страшно смотреть. «Ирдан, можешь передать своим...» Такого я не прощу. Клянусь бессмертием, Тара сильно пожалеет о том, что сделал. Белогорье совершила большую ошибку, когда решила, что может играть мной как пешкой.